Часть 4. Неумолимый враг, и он зовется время. Эдмунд Спенсер, королева-фей. Глава 31. Призвание ваше, рыцарь, побеждать, и потому вы ненавистны магу, но благодарна вам всегда я за отвагу. Эдмунд Спенсер, королева-фей. Общее недомогание, усугубленное расстройством желудка, привело к тому, что страйк провел сочельник в постели, довольствуясь заказанной на дом пиццей. Но и та не лезла в горло. Да и шоколад, такое случилось с детективом впервые в жизни, вызывал одно только отвращение. Шоколадные трюфели, которые отправились в его желудок вслед за лежалой курицей, первыми вылетели во время продолжительной рвоты. Вечер скрашивал просмотр концертного DVD Тома Уэйтса под названием «Никаких гостей после полуночи», рождественского подарка от Робин, распаковать который Страйк удосужился только под Новый год. В ответ на его благодарственное сообщение от нее пришло лишь скупое «не за что». К тому моменту, когда Страйк Достаточно оправился для поездки в Корнуолл с запоздалыми рождественскими подарками. Он заметно потерял в весе, что сразу бросилось в глаза встревоженный Джоун, как только он переступил порог ее дома в Сент-Мозе, на ходу извиняясь за свое отсутствие на рождественском семейном сборе. «Отложи он поездку к Джоун и Теду еще на один день». Визит мог бы сорваться из-за погодных катаклизмов, обрушившихся на южной области Британии одновременно с его приездом. На всем Корнуольском побережье бушевал шторм, движение поездов было приостановлено, волны унесли с пляжей тонны песка, а затопленные дороги прибрежных городов превратились в замерзшие каналы. На какое-то время стихия отрезала полуостров Корнуолл от остальной Англии, И хотя ситуация в Сент-Мозе оказалась не столь бедственной, как в прибрежных городках Мегависи и Фауи, входные двери многих строений, выходящих фасадами на набережную, были забаррикадированы мешками с песком. А серо-зеленый волнолом гавани разбивались штормовые валы. Туристы, как и здешние нерпы, будто растворились, а закутанные в клеенчатые накидки местные жители, сталкиваясь друг с другом в дверях магазинчиков, ограничивались приветственными кивками. В мгновение ока улетучилась вся цветастая прелесть курортного Сент-Моза, который, подобно актеру, смывшему театральный грим, обнажил свой природный вид — каменный лик и несгибаемый остов. Истерзанный ветрами, Исхлестанный ливнями, дом Теда и Джон стоял, по счастью, на холме. Оказавшись там в заточении, Страйк вспомнил слова Люси о том, что в кризисной ситуации он действует куда лучше, чем при выполнении рутинных обязанностей. Этот упрек, как теперь стало ясно, был недалек от истины. В условиях резкой смены обстоятельств он чувствовал себя, как рыба в воде. Сохранял хладнокровие, быстро соображал и стремительно принимал решения, но, как оказалось, медленное угасание Джон требовало от него проявления других качеств, мобилизовать которое было не так-то просто. Страйк маялся в отсутствии глобальной цели, способной вывести его из меланхолии. Скучал по тому ощущению, которая в годы армейской службы всегда поддерживала его на плаву, требуя во имя долга отбросить переживание и боль. Но на кухне у Джон среди пестрых кастрюль и старых прихваток не работала ни одна из проверенных стратегий преодоления себя. Да и добрые соседушки, желавшие видеть его скорбную физиономию, окрестили бы Страйка бесчувственным чурбаном за черный юмор и стоическое самообладание. В условиях, когда напрашивался отвлекающий маневр, он был вынужден вести пустые разговоры с оглядкой на благовоспитанность и внимание к ближним. Джон из подваль радовалась проведенные наедине с племянником часы и дни, с лихвой окупали его отсутствие за рождественским столом. Покорившись обстоятельствам, Страйк дал ей желаемое, неторопливые беседы с глазу на глаз. Из-за общего упадка сил курс химиотерапии пришлось прервать. Поверх редких истончившихся волос Джон повязывала косынку, а когда неловко тыкала вилкой в еду на своей тарелке, неминуемо вызывало усиленное беспокойство мужа и племянника, которые находились в постоянной готовности подставить ей плечо, чтобы помочь перейти в другую комнату. Теперь каждый из них без труда мог поднять ее на руки. А через несколько дней Страйк заметил в своей тетушке и другую перемену, ставшую для него полной неожиданностью. Подобно тому, как ее родной городок, истерзанный штормами, обнажил свой истинный облик, так и Джоун стала проявлять себя с иной стороны. Вместо того, чтобы любым своим вопросом только подтверждать собственное мнение или завуалированно просить об успокоительной лжи, она принялась задавать вопросы в лоб. чего ты не женишься, Корморан?» В субботний полдень они вдвоем сидели в гостиной. Джон с комфортом расположилась в самом уютном кресле, а Страйк на диване. Плотная дождевая пелена за окном вынудила их зажечь стоявший возле нее торшер, при свете которого ее кожа стала полупрозрачной, как папиросная бумага. Страйк, поднаторевший в искусстве отделываться стандартными фразами, сейчас совершенно растерялся. «Ответ на чистоту, подобный тому, который получил от него Дейв Полворт, в данном случае казался немыслимым. Скажи, Страйк, что женитьба ему противопоказано тетушка того и гляди занялась бы самобичеванием, мол, что-то она, видно, упустила, раз не сумела донести до племянника, что залог личного счастья — это любовь». «Трудно сказать», — ответил он но на языке уже вертелась очередная заготовка наверное еще не встретил подходящую женщину и если ты ждешь совершенства продолжала обновленная джон то знай это иллюзия уж не печалишься ли ты что я не женился на шарлотте — спросил Страйк, хотя прекрасно знал, что и Джон, и Люси на дух не переносят Шарлотту, считая ее чуть ли не исчадьем ада. Разумеется, нет! — фыркнула Джон с искрой прежней враждебности, и оба они заулыбались. В дверь просунулась голова Теда. — Э, Керенса уже здесь, дорогая! — доложил он. «Только что припарковалась!» С медсестрой из Макмиллановского благотворительного фонда помощи онкобольным Страйк познакомился в день своего приезда, но даже представить себе не мог, какой отдушенной станут ее визиты. Стройная, веснущатая женщина его лет. Она не воспринималась как предвестница смерти, а наоборот, одним лишь своим видом, убеждала, что течение жизни сохранится, надо только проявлять побольше заботы и поддержки. Продолжительный опыт общения с медиками приучил Страйка к особой разновидности бодряческого конвейерного оптимизма. Однако Керенца не причисляла Теда и Джон к несмышленным детям, а видела в них совершенно конкретных людей. Краем уха детектив уловил состоявшейся на кухне, пока она снимала свой дождевик, разговор с Тедом, бывшим спасателем, о каких-то дуралеях, которые пытались сделать селфи, развернувшись спиной к штормовым волнам. — Вот и я говорю. о море никакого представления, правда? Уважай или удирай, как говорил мой отец. — Доброе утро, Джон сказала она, входя в комнату. «Привет, Корморен!» «Доброе утро, Керенца!» Страйк поднялся с дивана. «Не буду мешать!» «Радость моя! Как мы себя сегодня чувствуем?» обратилась медсестра к Джон. «Да неплохо!» ответила Джон. «Разве что слегка!» Она не стала договаривать, пока племянник не вышел за пределы слышимости, Как только Страйк оставил женщин за закрытыми дверями, с улицы донесся хруст чьих-то шагов по гравийной дорожке. Тет, сидевший с газетой за столом, поднял голову. «Кого там нелегкая принесла?» Спустя мгновение за стеклянной вставкой задней двери выплыл торс дэва Полварта, груженного здоровенным рюкзаком. Промокший до нитки, он вошел с зубы. «Здорово, Диди!» Они со страйком, как у них повелось в зрелые годы, сперва обменялись рукопожатиями, а потом обнялись. «Доброе утро, тет. «С чем пожаловал?» — спросил его тет. Полвард снял рюкзак и, расстегнув его, выгреб на стол упаковки каких-то заморозок. «Пенни вам рагу соорудила. А я за охавчиком иду, зашел узнать, может, надо чего?» Эту энергию чистой, девственной доброты, которую излучал Дэйв Полвард, Страйк толком разглядел, пожалуй, впервые, за исключением того случая в начальной школе, когда щуплый Полвард сразу взял новичка Страйка под свою защиту. — Хороший ты парень! — Дэд чуть не пустил слезу. — Передай Пенни наши благодарности, ладно? — Лады! От нее, кстати, привет и все такое? — небрежно пробубнил Полвард. — Пойдем покурим? — спросил его Страйк. — Ну, пошли! — согласился Полвард. — В сарай идите! — указал им Тет. Укрывая голову от непогоды, Страйк и Полвард добежали через затопленный сад до сарая. Запарив сигаретку, Страйк наконец расслабился. — Ты где так отощел? — Полвард окинул взглядом Страйка с головы до ног. С гриппом слег, да еще траванулся чем-то. «Точняк, Люси уже говорила, что ты весь в соплях!» Полвард мотнул головой в сторону окна Джон. «Как там дела?» «Фигово», — ответил Страйк. «Ты к нам надолго?» «Посмотрим, как погода. Слушай, кроме шуток, я реально перед тобой в долгу за все, что ты сделал». «Рот закрой, ты, Краснобай!» Но можно еще кое о чем попросить? Выкладывай. Уболтай Теда в обед сходить с тобой выпить по пинте пива. Пусть хоть ненадолго выберется из этих стен. Он согласится, если я с ней посижу, а иначе его пинками не вытолкать. Заметана. С готовностью отозвался Полвард. Ты реально? Украшение рода человеческого. Ага, но самое. Ясен пень. Слыхал, Арсенал, в плей-офф вышел? — Ага, — ответил Страйк, — теперь с Баварией будем рубиться. Из-за жука, за которым детектив таскался по всему Вест-Энду, он пропустил трансляцию последнего тура группового этапа, сыгранного его любимой командой перед Рождеством. Но даже у Лиги чемпионов, имевшей все шансы не только завладеть вниманием Страйка, но и по-настоящему его порадовать, не получилось удержать его на месте. Впрочем, как обычно. — В Лондоне-то все дела на Робин повесил? — Ага, — сказал Страйк. От нее уже пришло сообщение с просьбой обсудить кое-что по делу Бамбара. Он обещал перезвонить, как только выдастся свободная минута. У него тоже имелись новые сведения. Но Марго Бамбара исчезла без малого сорок лет назад, поэтому в настоящее время у Страйка как и у Керенцы, во главе угла стоял интерес к ныне здравствующим. Докурив, Страйк вместе с Полвартом, вернулся в дом. Тет и Керенца разговаривали на кухне. «Нынче я охота беседовать не со мной, а только с вами», с улыбкой обратилась Керенца к Страйку и стала застегивать плащ. «Буду завтра утром, Тет. Когда она направилась к дверям черного хода, Полвот предложил Теду выбраться в паб. «Ой, нет, спасибо, дружок!» — отнекивался Тед. «Сейчас не могу отлучиться!» Ухватившись было за дверную ручку, Керенца задержалась. «А что? Хорошая мысль! Вам, Тед, глоток свежего воздуха не помешает, а заодно и свежей водички!» — добавила она под стук дождевых струй по крыше. «Ну, счастливо, пока!» она ушла. После непродолжительных уговоров Тед все же согласился составить Полварту компанию за сэндвичем в Викторе. Стоило ему идти, как Страйк, прихватив со стола местную газету, направился в гостиную. Вместе с Джоном они обсудили наводнение, но фотографии волн, атакующих Мегависси, больше не занимали ее так, как могли бы пару месяцев назад. Страйк догадывался, что интерес Джон целиком и полностью переключился с общего на частное. «Что там в моем гороскопе сказано?» — спросила она, когда он перевернул газетную страницу. «Никогда бы не подумал, что ты веришь в эти штуки, Джон!» «Не знаю, верю или нет», — ответила Джон, — «но на всякий случай всегда просматриваю». «Ты ведь у нас!» Страйк пытался вспомнить, когда у нее день рождения. Знал только, что где-то летом. «Рак!» — подсказала она и усмехнулась. «Как ни крути!» На лице Страйка не промелькнуло ни тени улыбки. Подходящее время для того, чтобы нарушить привычный ход вещей. Пробежавшись по строчкам гороскопа, он зачитал только те, которые не нагоняли тоску. Поэтому не стоит сразу отвергать новые предложения. Ретроградный Юпитер способствует духовному росту. — Понятно, «Понятно — вздохнула Джон и после недолгой паузы добавила. — Сдается мне, я не доживу до следующего дня рождения, корм. Эти слова как будто нанесли ему удар под дых. «Брось, пожалуйста». «Если не с тобой, с кем же мне тогда об этом поговорить?» Всегда нежно-голубые, как незабудки, глаза Джоун теперь выцвели. Раньше тетушка никогда не говорила со страйком на равных. Наоборот, она всячески стремилась занять такое положение, с высоты которого этот солдафон под два метра ростом Все еще виделся ее маленьким мальчиком. — Не с Тедом же и не с Люси, правда? — продолжала она. — Ты ведь их знаешь. — Это да, — с трудом выговорил он. — Когда все закончится, ты уж Теда не бросай, ладно? Намещай непременно. Он тебя так любит. Черт, черт. На протяжении долгих лет она требовала от всех близких некоторой фальши, взгляда на мир сквозь розовые очки, а теперь склонялась к честной простоте и откровенности, тогда как Страйк предпочел бы машинально кивать, выслушивая сплетни о каком-нибудь скандале местного масштаба. Почему же он так редко их навещал? «Непременно», — подтвердил он. «Хочу, чтобы отпевание прошло в здешней церкви», — чуть слышно выговорила она. «Где меня крестили? А вот в землю ложиться не хочу. В ближайшее кладбище у нас в Труро. Не хватало еще, чтобы Тед мотался туда-обратно, лишь бы принести мне цветочки. Уж я его знаю». Мы с ним, конечно, всегда хотели рядом покоиться, но никаких распоряжений не делали, а теперь он и вовсе говорить об этом отказывается. В общем, я все обдумала корм и хочу, чтобы меня кремировали. Ты уж проследи за исполнением моей последней воли, ладно? Потому как Тед только слезы льет, когда я об этом разговоры завожу. А Люси... Ничего слышать не желает. Страйк кивнул и попытался изобразить улыбку. И еще, чтобы никто из домашних на кремации не присутствовал, терпеть не могу эти ритуалы, драпировки, уезжающие гробы. Проститесь со мной в церкви. Потом отвезешь Теда в пап а с крематорием пускай похоронная контора договаривается. Ладно. В назначенный срок заберешь мой прах, возьмешь у Теда лодку и развеешь меня над морем. А когда настанет черед Теда, сделаешь для него то же самое, и мы воссоединимся. А иначе... За нашими могилками ухаживать вы, с Люси из Лондона, не наездитесь. Ну что, договорились? В этих четких планах сквозила натура той самой прежней Джоан, заботливой, практичной и предусмотрительной, но последний штрих — отсутствие надгробья с аккуратно высеченными датами, а вместо него уплывающий по водам прах — Слияние с океанской стихией, подчинявшей себе всю их стедом жизнь в этом прибрежном городке, с одним лишь странным промежутком длиной в несколько лет, когда, вопреки отцовской воле, Тэд пошел служить в военную полицию. Стал потрясением даже для детектива. Договорились. С трудом выдавил он. Джон с облегчением откинулась на спинку кресла и улыбнулась. «Это просто чудо, что ты здесь!» За последние дни он уже привык, что в речи Джон то и дело возникают какие-то фантазии или нестыковки, а потому не слишком удивился, когда через минуту она вдруг произнесла. «Жаль только, что с твоей, Робин, я так и не свиделась». Страйк, все еще мысленно провожавший в закат прах Джон, взял себя в руки. «Она бы тебе понравилась», — выговорил он, — «а ты ей, не сомневаюсь». «Люси, — говорит, — она симпатичная». «Так и есть». «Бедная девочка», — пробормотала Джон. Страйк не сразу понял, откуда у тетушки такие мысли, но потом сообразил. Когда Робин давала показания по делу шек потрошителя, в газетах писали о ее ранении. «Кстати, любопытно, что ты заговорила о гороскопах. Страйк хотел отвлечь Джон от рассуждений насчет Робин, а также насчет кончины и похорон». Сейчас мы расследуем одно давнее исчезновение. Так вот, полицейский, который вел это дело. Его рассказ так увлек Джон, что Страйк даже удивился, почему никогда не посвящал ее подробности своей работы. — А ведь я ее помню, эту медичку. В таком оживлении Страйк давно не видел свою тетушку. — Марго Бамбара, точно! У нее еще ребеночек остался. «Вот ты ребеночек и заказал нам расследование», — объяснил Страйк. «Зовут Анна. Она со своей подругой жизни наездами бывает в Фалмуте. У них там загородный дом». «Несчастное семейство», — сокрушалась Джон, — «так и не узнать судьбу». «И что же? Следователь решил, что на все вопросы ответят звезды?» «Вот-вот», — «Вот -вот, сказал Страйк. Ему втемяшилось, что убийца — Козерог. У нас Козерог Тед. — Спасибо за наводку. Серьезная мина Страйка рассмешила Джон. — Еще чайку? Пока закипал чайник, Страйк просматривал новые сообщения. В одном от барклая было что-то про девицу повторного, а самое свежее пришло с неизвестного номера, поэтому детектив открыл его первым. Привет, Корморан! Это твоя единокровная сестра Пруденс Донливи. Твой номер дал мне Ал. Надеюсь, ты не поймешь меня превратно. Сразу скажу, я хорошо понимаю и даже отчасти разделяю твои причины игнорировать юбилейные торжества Дит-Бетс. Не знаю, в курсе ты или нет, мне самой было не просто наладить отношения с папой, но в итоге общение с ним и, конечно, прощение, обогатило мою жизнь. Мы все очень надеемся, что ты передумаешь. — Ну, что стряслось? — раздался голос Джон. Шаркая и слегка сутулясь, она пошла за ним в кухню. — Ты зачем вскочила? Я все принесу, только скажи. — Хотела показать тебе свой тайник с шоколадным печеньем. Если Тет разнюхает, то слопает все в один присест, хотя доктор ему толдычит про давление. «А что там тебе пишут-то?» «Ой, знаю этот взгляд. Ты злишься?» Страйк до конца не понимал, готова ли обновленная Джон к честному разговору о его отце. Но среди взбунтовавшейся стихии на дом спустилась атмосфера исповедальни и племянник пересказал ей сообщение ах вот что вздохнула джон и указала на пластиковый контейнер стоявший на верхней полке печенье вон там они вернулись в гостиную а печенье по настоянию джон страйк переложил в вазочку Хоть что-то в этом мире остается неизменным. — Вы с Пруденс никогда не встречались, так ведь? — спросила Джон, когда племянник помог ей расположиться в кресле. Не — Ни с ней, ни не со старшей Мэйми, ни с младшей Эд, — буркнул Страйк, стараясь не выдать себя голосом. Не больше минуты Джон хранил молчание, а затем, набрав... Своей сухонькой грудью побольше воздуха сказала. «Я считаю, ты должен поехать на чествование отца, корм». «Что?» — возмутился Страйк. Этот односложный ответ звенел у него в ушах праведным подростковым гневом. Но Джон, к его удивлению, только улыбнулась. «Я все понимаю» продолжала она. — Он поступал по-скотски, причем не раз. Но этот человек по-прежнему твой отец. — Вот ни разу! — отрезал Страйк. — Мой отец, тэд Раньше ничего подобного он вслух не произносил. Джон не смогла сдержать слез. «Как ему было бы приятно услышать от тебя эти слова!» Тихо сказала она. «Смешно вспоминать, но лет так... Ой, много-много лет назад я, совсем девчонка, пошла к самой настоящей цыганке-гадалке. В прежние времена цыгане вставали табором прямо тут, у дороги. Я думала...» «Гадалка наговорит мне всякого хорошего. За этим мы, гадалка, мы ходим, верно? Недаром же соглашаемся им ручку позолотить. И знаешь, что она сказала?» Страйк покачал головой. «У тебя никогда не будет детей. Вот так запросто, как обухом по голове». «Но ведь...» «Предсказание не сбылось, правда?» — спросил Страйк. Повлекшие глаза Джон снова наполнились слезами. «Что ж, я раньше-то молчал, как рыба», — корил себе Страйк. «Вот, оказывается, как легко было сделать ей приятное. Но вместо этого он вцепился в свое положение между двух огней, злился, что приходится выбирать» навешивать ярлыки и тем самым предавать. Он потянулся к ее руке, и Джон, на удивление, крепко сжала его ладонь. «Надо тебе посетить это мероприятие, корм. Я считаю, к твоему отцу сходятся многие, многие нити. Мне будет спокойней», — добавила она после короткой паузы если найдется человек, который о тебе позаботится. Нынче все стало по-другому, Джон. Мужик должен сам о себе позаботиться, как ни крути. С улыбкой добавил он. Делаешь вид, что ни в чем и ни в ком не нуждаешься. Неразумно это, — тихо сказала она. А что говорит твой гороскоп? Взяв газету, он прокашлялся. «Стрелец, в период ретроградного движения планеты-управители вы можете обнаружить, что утратили свойственную вам беспечность».